Непереносимость и аллергия – не одно и то же. Мы часто путаем эти термины, когда хотим описать реакцию организма на определенный продукт. Однако у аллергии и непереносимости разные причины и последствия, поэтому их важно различать. Пищевая непереносимость – это реакция на прием определенных продуктов, которые организм воспринимает как опасные, и запускает в ответ цепочку симптомов, таких как диарея, вздутие, рвота и сыпь. При непереносимости, в отличие от аллергии, иммунная система не вовлечена в реакцию. Обычные реакции вызваны частичным или полным дефицитом фермента, отвечающего за метаболизм определенного вещества, входящего в состав продукта, который мы не переносим. Чаще всего встречается непереносимость лактозы, фруктозы, сахарозы, Но есть и более сложные случаи, такие как реакции на глютен, возникающие вследствие недостатка фермента, метаболизирующего этот белок. В таких случаях помогает отказ от продуктов, которые плохо переносятся. Непереносимость сахаров обычно проявляется желудочно-кишечными расстройствами, повышенным газообразованием, диареей, вздутием, тошнотой. Для ее диагностики используется водородный дыхательный тест с приемом сахарного раствора. Ярким примером является непереносимость лактозы, дисахарида состоящего из молекул глюкозы и галактозы. Выработка фермента под названием лактаза позволяет разорвать соединяющую эти молекулы гликозидную связь, чтобы их можно было переварить. Люди с непереносимостью лактозы испытывают дефицит этого фермента, поэтому не могут ее переваривать и, как следствие, Страдают сильной диареей, рвотой, вздутием. Симптомы уменьшаются при исключении из рациона молочных продуктов, но возвращаются, когда снова начинаешь их есть. Непереносимость лактозы появляется во взрослом возрасте и часто встречается среди пожилых людей из-за снижения выработки лактазы. Другой тип непереносимости это непереносимость аминов, органических соединений, являющихся производными аммиака в молекуле которого несколько атомов водорода замещены на углеводородные радикалы. Эта непереносимость возникает при дефиците фермента диаминоксидазы, дао, который метаболизирует гистамин, содержащийся в некоторых продуктах питания. При дефиците дао гистамин не выводится из организма с мочой. Пациенту в таком случае назначаются антигистаминные препараты, уменьшающие типичные симптомы – насморк. Слезотечение. Генетический фактор не всегда является причиной дефицита Дао. Иногда это происходит из-за того, что энтероциты не вырабатывают фермент должным образом. И тому есть несколько причин. Кишечная проницаемость, синдром избыточного бактериального роста СИБР, бактериальная инфекция, лучевая или химиотерапия. Как следствие, возникает целый ряд симптомов, пятна на коже, дискомфорт в кишечнике, экземы, боли в мышцах и суставах. Диагностировать данный вид непереносимости не так просто, так как симптомы бывают самыми разнообразными и проявляются не сразу после приема пищи, а по мере накопления гистамина и могут дать о себе знать спустя несколько дней и даже недель. Если вам поставили такой диагноз, Первое, что нужно сделать, это уменьшить потребление продуктов с гистамином и затем искать источник гистаминоза с помощью анализов. В некоторых случаях рекомендуется какое-то время пить добавки фермента, чтобы помочь организму вывести накопленный гистамин. Кроме того, важно следить за состоянием кишечного барьера, если дефицит Дао не обусловлен генетикой. Индивидуальные питание. При пищевой непереносимости и особенно в случае с аллергией очень важно составить персонализированную диету, чтобы не допустить дисбаланса в рационе. Ниже в таблице представлены продукты с высоким содержанием гистамина, которые необходимо исключить в случае дефицита DAO. Продукты с содержанием гистамина. Фрукты. Средние. Земляника, банан, папайя, сухофрукты. Высокие. Апельсин, помело, мандарин, киви, ананас. Овощи. Среднее содержание гистамина: кабачок, шпинат, баклажан, пиппино, тыква, авокадо. Высокие: квашеная капуста. Молочные продукты и растительные напитки. Низкое содержание гистамина: белый мягкий сыр, растительные напитки на основе овса, риса, кокоса, сои и соевые десерты. Среднее содержание гистамина сливочное масло. Высокое содержание гистамина: молоко, йогурт, твердые зрелые и полумягкие сыры, сливки. Бобы. Высокое содержание гистамина: тофу, темпе. Рыба. Низкое содержание гистамина: свежие или замороженные белые нежирные рыба, например, треска. Среднее содержание свежая или замороженная жирная рыба – лосось, сардины, тунец, рыба-меч, а также каракатица, кальмар, осьминог. Высокое содержание гистамина – моллюски, консервированные тунец и анчоусы, копченые, лосось. Низкое содержание гистамина – яйца, желток, средние – сваренные вкрутую яйца, высокое сырые. Мясо и птицы низкое содержание гистамина, Свежее и замороженное мясо, среднее, вареный хамон, грудка индейки, иберийский хамон. Высокое содержание гистамина, колбасы. Напитки низкое содержание гистамина, зеленый и белый чай, кофе, среднее содержание гистамина, красный и черный чай, апельсиновый и томатный сок, энергетические напитки. Высокое содержание гистамина. Алкогольные напитки. Обычное и игристое вино, пиво, крепкий алкоголь. Жиры. Низкое содержание гистамина. Оливковые, подсолнечные и кокосовые масла, маргарин. Среднее содержание – сливочное масло. Высокое содержание – орехи. Грецкий, арахис, миндаль, фундук. Какао. Приправы. Низкое содержание гистамина орегано, базилик, куркума, мята, соль, сахар, мед. Средние – яблочный уксус, ваниль, корица, мускатный орех, анис. Высокое содержание гистамина – соевый и томатный соус, карри, глутамат натрия, бальзамический уксус, горчица. Сладости. Низкое содержание гистамина – сахарозаменители, домашняя выпечка. Средние – мармелад. Высокое кондитерские изделия промышленного производства. аллергии и ее симптомы. Пищевая аллергия возникает как реакция организма на прием определенного продукта, в которую вовлечена иммунная система. Симптомы могут быть разными. От дискомфорта в области кишечника и рвоты до более серьезных и даже смертельно опасных реакций, таких как анафилактический шок. Аллергия проявляется, когда организм ошибочно воспринимает поступающий с пищей белок как нечто чужеродное и угрожающее. В этот момент телу отдается приказ уничтожить врага. Как оно это делает? Ответ. Производя специфические антитела, иммуноглобулины Е, которые безжалостно атакуют этот белок, чтобы нейтрализовать его и уничтожить. Аллергическая реакция наступает очень быстро, менее чем за 2 часа или даже за считанные минуты. Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, то врач-аллерголог назначит соответствующий анализ на определенный иммуноглобулин Е. Внимание! Не путайте с иммуноглобулином G, как в анализах на пищевую непереносимость. В попытке организма нейтрализовать чужеродный агент Происходит несколько химических реакций, в том числе с высвобождением эндогенного гистамина. Оказывает сосудорасширяющий и воспалительный эффект, из-за чего возникают следующие симптомы. Дыхательные. Насморк, астма, кашель. Кожные и слизистые. Отек губ и языка, крапивница. Кишечные. Диарея, рвота, вздутие, боли в животе. Анафилактический шок. Это самые тяжелые и опасные для жизни проявления аллергии, при котором может возникнуть непроходимость дыхательных путей. При анафилаксии необходимо сделать инъекцию адреналина внутримышечно. Плохая новость в том, что пищевые аллергии обычно не поддаются лечению. Но есть и хорошие, их можно контролировать, избегая продуктов, которые вызывают реакцию. Кроме того, аллергии на некоторые продукты: рыбу, яйцо, молоко. Могут проявляться в детском возрасте, но в 80% случаев исчезают сами по себе до достижения ребенком трех лет. Что делать в случае аллергии или непереносимости? Полностью исключить продукт, вызывающий негативную реакцию. Следить за состоянием кишечного барьера в случае появления симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Если в реакции не участвует иммунная система, достаточно ограничить потребление непереносимого продукта, чтобы исчезли клинические проявления. Внимательно читать этикетки продуктов со списком ингредиентов и способом изготовления, чтобы избежать нежелательных компонентов. Диагностировать аллергию можно с помощью кожных проб или анализа крови, которые определяют уровень иммуноглобулина Е, после приема продукта, вызывающего аллергию. Кроме того, на развитие аллергических реакций влияет генетический фактор. Если у человека нет родственников с аллергией, то вероятность ее появления составляет 5-15%. Если ей страдает брат или сестра, то этот показатель увеличивается до 25-35%. Если мать или отец аллергики, то есть вероятность 20-40%, что их ребенок тоже им станет. Показатель увеличивается до 40-60%, если оба родители – аллергики. Некоторые исследования выявили, что исключительное грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни значительно снижает риск развития пищевой аллергии у ребенка, если его близкие родственники ей страдают здоровые микробиоты с первых дней жизни лучшая профилактика аллергии тип питания чрезмерное потребление ультраобработанных продуктов ветродов питание в первые месяцы жизни а также то как вводится прикорм ребенку все эти факторы влияют на непереносимость продуктов пищевой аллергией страдает семь четыре процента населения хотя на эту тему до сих пор нет хороших эпидемиологических исследований, то есть почти 3,5 миллиона человек из 47 миллионного населения страны могут иметь пищевую аллергию. Самые сильные аллергены. Яйца 39,1% являются самым сильным аллергенным продуктом, за которым следует коровье молоко 32,3%, Орехи – 18,8%, фрукты – 12%, рыба – 11,3%, бобовые – 9,8%, морепродукты – 6%, злаки – 3% и овощи – 0,3%.